Глава 10 Выезд императрицы примерно такое по значимости событие, как и выступление войска в поход. Только смысл разный. Войско имеет приказ императора и идёт своей дорогой, перед ним открываются все ворота, достаточно только показать нефритовый жетон. Императрица тоже имеет свой жетон с фениксом, который должен открывать ей все двери и ворота, но есть один нюанс. Если император дозволит. И потому перед выездом императрицы Луан, растянувшимся как целый поезд, впереди шли глашатые. Был ещё один нюанс. Как бы высоко ни стояла семья Гу, положение императрицы выше. Поэтому, чтобы принять столько высокую гостью в своём доме, нужно было особым образом подготовиться. Вот об этом ему и зачитывали императорский указ, записанный на золотом шёлке, который глава рода Гулаус Иван должен был выслушать, стоя на коленях когда глашатый цай закончил и выкрикнул «Выкажите уважение!» Сыван склонился до земли. Однако ярость переполняла его, и как только глашатый покинул пределы его поместья, разразился проклятиями. Ему было унизительно преклонить колени перед своей дочерью, которую он считал всего лишь расходным материалом в борьбе за власть. Но не подчиниться указу не мог. За воротами его дома уже стоял отряд стражи И такие же отряды были расставлены на пути следования кортежа по всему городу. Понятно, что у Гулаус Ивана слегка сдали нервы. Ибо мало ли что на самом деле мог содержать в себе указ императора. Не хотелось быть прирезанным в собственном поместье. Он решил перестраховаться, и под предлогом оказания почёта коронованной гости срочно вызвал к себе генерала Дэшена, который в этот момент находился не на границе, а в пределах города. Дэшен явился сразу — Сумрачный, по лицу невозможно было прочесть, что у генерала на душе. Но с ним прибыл и отряд его лучших бойцов. К тому моменту, когда кортеж императрицы Луан приблизился к дому, солдаты генерала Дэше настояли за императорской стражей и окружали дом плотным кольцом. Всю дорогу Саша думала, удастся ли ей задуманное на этот раз. Пока всё получалось чётко, и это её и настораживало. Ещё и не давала покоя Джиао. Она неожиданно могла оказаться полезной. А если ещё эта девица увлечётся Дэшеном, загадывать что-либо пока было сложно. Единственное, что сейчас Саша представляла себе чётко, так это то, что друзей надо держать близко, а врагов ещё ближе. Только друзей тут у неё не было, а вот врагов — все. Первая — та девица, едущая в соседней повозке. Поэтому, когда кортеж остановился у первых же внутренних ворот, она велела позвать к ней в повозку Джиау. Императрице скучно, Пусть наложница её развлечёт. Джиао доставили к ней. И потом всю оставшуюся дорогу Саша слушала о речи юной красавицы, думавшей лишь о том, как бы подобраться ближе и отобрать у неё всё. Положение мужа корону. Наложнице было невдомёк, что ничем этим сидящая перед ней императрица Луан не дорожит. Для неё важен только ребёнок. Маленький мальчик с пухлыми ручками и круглыми щёчками, так похожий на её Антошку которого она должна спасти любой ценой». Саша заставила себя собраться. Они почти приехали, уже показались стены поместья Гу, впереди были ворота с девизом рода. «Как я рада, что смогу познакомиться с сёстрами государыни!» — пропела Джиао. А Саша благосклонно кивнула ей и едва заметно улыбнулась, потому что на крыльце увидела того, кого даже не рассчитывала встретить так скоро — генерала Дэшена. «Приехали государыня повозку заглянул Байху, командир отряда её стражи. Прислужницы открыли дверцу и помогли спуститься сначала ей, потом Джиау. Пока это происходило, Саша украдкой посмотрела на генерала. Его взгляд был прикован к подвеске, резному цилиндрику из белого нефрита, что висел у неё на поясе. Потом мужчина медленно поднял глаза на неё. Что было в этом взгляде? В этот момент у Саши было такое чувство, как будто отключились все внешние звуки, а время замедлилось, как в вакууме. Мужчина был непроницаем, однако же он её не забыл, и, кажется, Саша стала смутно догадываться, почему Бэй был недоволен её выбором. Было в этом дышении что-то, заставившее её внутреннее напрячься. Ещё несколько бесконечно длинных секунд в звенящей тишине, потом генерал перевёл взгляд на наложницу Джиао сделал шаг вперёд и молча склонился, сцепив руки перед собой. Ощущение вакуума исчезло. В процессе императрицы двинулась вперёд к широкому крыльцу по обе стороны стража, прислужницы и евнухи. Но теперь снаружи параллельно с дворцовой стражей двигались солдаты генерала Дэшена. Саша шла в центре, Джиао — сзади. Бэй был впереди. Видимый только ей, сосредоточенный и собранный ещё более, чем обычно. И с того момента, как они покинули императорский дворец, молчал. А вокруг было пёстро и шумно. Приветствие, склонившиеся люди вокруг. Саша понимала, что это надо просто пережить. Сейчас они сидели за столиками в красиво убранном павильоне в саду. Видно было, что в поместье Гу к приёму императрицы готовились. Конечно, присутствие тут дочери семьи Ньян вызывало недоумение. Однако и не мать Луан, ни её сёстры, милые девчушки-подростки, виду не подали. Наоборот, все были необычайно любезны. А девчушки искренне радовались подаркам. Угощение, журчащая беседа — всё шло мимо Саши. Она сосредоточилась на Джиао. Если она собирается использовать наложницу в своих интересах, её следует лучше изучить. А та была оживлена и очень цепко приглядывалась ко всему вокруг. По прошлому воплощению Саша помнила, что эта девица весьма изворотлива, непредсказуема и умна. Ещё ей запомнилась потрясающая наглость наложницы, её решимость и жестокость. Вряд ли сделала бы на неё ставку Симьяньян, не будь у неё этих качеств. В этом воплощении всё шло немного не так. Ведь каждый новый шаг запускает новую цепочку событий. Прошлое меняется, но... Некоторые вехи судьбы могут смещаться во времени, однако они остаются неизменными. Важно понять, насколько изменится сценарий в этот раз, Потому что сейчас Саша собиралась сделать новый шаг. Мужчины были в отдалении, Саша видела их боковым зрением и генерала. Рослый и мощный суровый мужчина в доспехах. Жёсткое, грубовато, красивое лицо, на щеке шрам, но это его не портило, скорее наоборот, придавало облику мужественности и силы. Дэшен казался каменным изваянием, и всё же она различала в нём какое-то напряжение. Как раз в этот момент он перевёл на неё быстрый взгляд и тут же отвёл глаза. Похоже, намёк с подвеской он понял. И это было хорошо. Но дольше визит императрицы в дом семьи Гу затягивать было нельзя. Саша поднялась с места. Её мать и сёстры тут же защебетали, особенно сёстры. Совсем девчонки. Молоденькие, непосредственные, весёлые. «Госпожа императрица, сестрица Луан, мы так рады! Спасибо за подарки!» Она улыбнулась. «Я постараюсь ещё навестить вас, если его величество император позволит. А сейчас я собираюсь посетить храм». «Помолиться о здоровье и долголетие императора, вдовствующей императрицы и наследного принца. Наложница Джиао отправится со мной». В том, что наложница поедет с ней, был определённый смысл. Императрица Луан не могла встретиться с генералом наедине, а в обществе наложницы могла. Говоря это, Саша незаметно взглянула на генерала, её слова он услышал и развернулся к ним лицом. «Теперь можно было уходить». Кортеж императрицы покинул поместье семьи Гу и направился к храму. В знак почтения и особой преданности кортеж сопровождал отряд генерала гу де -Шена. Они миновали городские ворота, а оттуда уже до храма было недалеко. Всё случилось по дороге, когда они выехали за город.